Что такое энергия человека? Энергия человека – это умение не зависеть от этого мира, в йоге называемое тапас. Воля – это умение противостоять какому-либо конкретному искушению. Например, человек может быть равнодушен к алкоголю или вкусной еде, но быть жадным к деньгам. В этом случае его воля к чревоугодию будет высокой, но воля, относящаяся к жадности, будет низкой. Энергия человека – это умение противостоять в большей или меньшей степени всем искушениям этого мира. Искушения можно условно разделить на семь типов по семи смертным грехам в христианстве или семи чакрам в йоге. Только преодолев все искушения, энергия начнет подниматься наверх и будет накапливаться. Если человек преодолел все искушения, кроме хотя бы одного – Энергия уже будет утекать на одну из чакр и в полной мере не будет подниматься вверх. Чакру снизу вверх и соответствующим грехи и как можно побороть грехи, закрыть пробои в чакрах. Первое. Муладхара. Гнев, трусость, лень, пост, труд, накопление знаний, жить по совести и нравственности. Второе. Сватхистана – похоть, тщеславие, воздержание, пост, развитие логического мышления. Третье – манипура, жадность, зависть, цинизм, чревоугодие. пожертвования, пост, молитвы, развитие образного мышления. Четвертое – анахата, ревность, привязанность, кумирство. Умеренность в общении, молитвы, пост, развитие интуиции. Пятое. Вишудха. Гордыня, осуждение, надменность. Смирение, молитвы, торможение сознания медитациями, мантрами. Шестая. Аджана. Уныние. Служение другим. Осознавание иллюзорности материального мира. Седьмая. Сахасрара. Отстраненность, изолированность. Служение другим, обучение других. К чему человек имеет слабую волю, проблемы, связанные с тем, и начнут его жизни накапливаться. Нашу жизнь можно сравнить с тренажерным залом. Мы приходим в тренажерный зал, тренер смотрит на нас и говорит «У вас бицепс слабый» и отправляет выполнять упражнения с гантелями. Наша судьба – это тот же тренажер, но она уже тренирует наше тонкое тело и подбирает жизненные ситуации для нашего наилучшего развития. Если тренер видит, что мы отлыниваем от упражнений и выполняем их кое-как, то тогда он повышает нагрузку. Бог не по силам испытаний не дает. Человека со слабой волей тяжелые испытания не будут даваться. Человек с невысоким уровнем развития получает воздание за свои действия отдаленного во времени и у него может создаться иллюзия безнаказанности. Чем больше энергии у человека, тем быстрее он сможет отрабатывать свою карму. Только когда человек по большей части отработал свою карму, он может по-настоящему начать накапливать энергию. Образно, процесс накопления энергии можно представить так. Представьте себе башню, в которой много этажей. Каждый этаж, на который вы поднялись, это уровень вашей энергии, (тапас). Но лестница в этой башне необычная. Ступеньки на лестнице между этажами появляются тогда, когда вы преодолеваете в себе определенные страхи. Всего ступенек на каждой лестнице 7. И каждая соответствует определенной группе грехов и чакре тела. Перескочить через ступеньку нельзя. Первая ступенька – это гнев, трусость, лень. Вторая – похоть, тщеславие. Третья – жадность, зависть, чревоугодие. Четвертая – ревность, привязанность, кумирство. Пятая – гордыня, осуждение, принципиальность шестая уныние и седьмая это новый этаж поднявшись над всеми этими грехами одновременно вы подниметесь на один этаж выше чем выше этаж тем больше человек может иметь если человек начинает впадать в один из этих грехов он постепенно начнет опускаться этаж за этажом и начнет терять накопленную энергию слово страдания Дание означает то, что сопутствует получению энергии. Энергия дается через принятие дискомфорта, унижений и потерь. Слово радость ра даст означает, что человек получает, когда тратит энергию. Существует закон сохранения энергии. Этот закон работает везде и всегда в физике, химии, математике, геометрии. Он работает безукоризненно и максимально точно. Если бы это было не так, то наш мир не смог бы существовать. Работает этот закон и на тонком уровне, и выполняется также безукоризненно. Если человек живет и действует на эгоистических побуждений, то через некоторое время ему придется отдавать энергию и работать на других. Мы теряем энергию на эмоции и чувства, на желания и на влечение к чему-либо или к кому-либо. Когда приобретаем что-то, что нам дорого, но можно, имея объект, не зависеть от него, в этом случае энергия не будет тратиться. Есть три стадии зависимости от объекта. Первая, когда человек, не имея объект, не зависит от него. Вторая, когда человек, имея объект, Не зависит от него. И третье, когда человек, имея объект, теряет его и сохраняет спокойное отношение к этому объекту, легко отпускает его. Например, человек украл деньги, он ослабил свою волю, связанную с материальным миром, и повысил жадность. В будущем, по наработанной карме, должен будет отработать энергию, взятую из души потерями материальных ценностей. Причем душа стремится прежде всего вернуть тот тип энергии, воли, которого больше всего у нее не хватает. Совершая грех, мы берем в долг у души энергию, и потом она стремится вернуть себе энергию именно того типа, которую мы взяли. В этом и состоит принцип понятия кармы. Любые проблемы, потери, унижения — это либо отдача долга в душе, либо наработка новой энергии. Йоги и монахи Добровольно терпят аскезы, дискомфорт, потери и торможение сознания и своей воли для наработки энергии. Как действуют энергетические вампиры? Энергетический вампир старается развести человека на эмоции. Злость, страх, раздражение, вожделение и тому подобное. В этом случае человек сбрасывает энергию на вампира. Вампир, умея контролировать эту энергию, имея волю к ней, не срезонирует с ней и накопит ее, а жертва потеряет. Если на вас кто-то злится и пытается развести на эмоции, он вам сбрасывает свою энергию. Старайтесь не срезонировать. Внешне вы можете вести себя адекватно ситуации, но внутренне оставайтесь спокойным, насколько это возможно, и тогда эта энергия станет вашей. Энергия, выброшенная из низких чакр, высвобождается очень быстро. За короткое время человек опустошается практически полностью. Энергия более возвышенных чувств расходуется на порядке медленнее. Поэтому энергетические вампиры стараются развести других именно на низкие энергии. Это может быть агрессия или страх, или сексуальное желание, или жадность и корость. Зачастую люди это делают неосознанно. Часто маленькие дети так поступают, стараясь шуметь, кричать и раздражать окружающих. Обычно это свидетельствует об острой нехватке у человека энергии. Чтобы снимать энергию других, необходимо научиться хорошо контролировать энергию данного тима. Иначе вы рискуете увеличить у себя пробои на данном уровне и самим начать сбрасывать энергию. Наши чувства и эмоции – это тонкая энергия, которая может тратить наша сущность. На эмоции мы тратим тонкую энергию, особенно на негативные. Сильно попереживав, выбросив много энергии, мы теряем способность трезво мыслить. Мы хуже воспринимаем информацию, нас могут постигать неудачи в делах, снижаются защитные механизмы организма и мы можем даже заболеть. Мы можем чувствовать те чувства, которые в данный момент переживает другой человек, сочувствовать. Развив достаточную чувствительность, можем ощущать энергетику конкретного места или предмета. Как наш нос способен распознавать различные запахи, так наша сущность может ощутить состав энергетики там, где она находится. Чтобы более ясно почувствовать энергетику другого, необходимо уметь отстраняться от своих собственных эмоций и чувств и иметь развитую чувствительность.